Глава 21. Зал для бала Академии Эрт был огромен. Обычно его использовали всего несколько раз в год для приёма первокурсников, выпускных балов или особо важных награждений. Но сегодня он был украшен розами. Весь арки, поно на стенах и даже пол был устлан лепестками роз всевозможных цветов. Невероятный аромат разносился по залу, и, казалось, даже люди пахнут этими самыми цветами. Войдя в зал, мы сразу привлекли к себе всеобщее внимание. Думаю, больше я. Айри сказала, что знающий человек сразу поймет, что на мне за платье и какая это редкость. Каждый второй в зале сейчас думал, ректор для своей пары не поскупился на наряд. Мои подруги стояли слева со своими парами и весело болтали. Дарлар так подвёл меня к ним. Мне нужно уладить несколько вопросов перед началом праздника. На первый танец я приглашу вас сам. Слегка поклонился и отошёл от нас. Я облегчённо выдохнула. Передышка. Лив, сегодня ты в центре внимания, прокомментировал Крат. Я знаю, из-за платья. Нет, из-за того, кто подарил тебе это платье. Огненный подмигнул, намекая, что именно в эту секунду меня проклинает половина девушек, находящихся в зале. Ну, это я и так знаю. Мы не виноваты, нас король обязал. Смотри, драконы! Лейс тыкнула пальцем куда-то мне за спину. Развернувшись, увидела пары выходящие из порталов. Драконов видно сразу: на скулах и на тыльной стороне рук проскальзывают очертания чешуек. Высокие, стройные и физически крепкие мужчины вызвали всеобщее восхищение в зале. В своём королевстве они защитники, перевоплощающиеся в огромных огнедышащих созданий. Их тоже ранят Но их лечение и восстановление происходит в разы быстрее, чем у людей. В зале было несколько тысяч гостей, и многих я не знала или видела впервые. Заметила Трейси в противоположной стороне зала. На ней было вызывающее ярко-красное платье с глубоким вырезом. Выгодно подчёркивало женские прелести, но смотрелось вульгарно. Возможно, всё это для ректора. Её свита выглядела куда более скромнее и со вкусом, выгодно выделяясь на фоне змеюки. Баоросс, знаменующий первый день весны, считать открытым, прогремел голос над нами. По традиции, первый танец По праву принадлежит ректору академии принимающий праздник. Увидела, как с противоположной стороны зала ко мне направлялся Орто Здарлартак, притягивающий, как магнит, взгляды всех присутствующих дам. Походка ровная, уверенная, даже жёсткая, давала понять, он хорошо знает, что делает. Остановившись почти в метре от меня, протянул руку, приглашая на танец. Моё тело било мелкая дрожь. Почему-то именно сейчас страх накрыл с головой. Выйдя на середину огромного зала, приготовились к танцу. Большая, горячая рука легла на мою талию и даже через ткань обжигала своим прикосновением. Заиграла приятная музыка. Я поняла. А мальтер медленный размеренный танец для торжественных балов и официальных приёмов. Тем лучше. Для него не нужно быть мастером. Достаточно подстроиться под музыку и чувствовать партнёра. Но мой партнёр уверенно вёл в танце, аккуратно направляя меня и не давая сбиться с ритма. Помните, Оливия, о чём мы договаривались? Вы хотя бы иногда должны мне улыбаться, а у вас такое выражение лица, как будто это самое ужасное, что произошло с вами в жизни. Шипнул ректор, наклонившись почти вплотную к моему лицу. Как оказалось, вы теперь моё пожизненное наказание, а я ваш вечный лекарь, так что по поводу самого ужасного части вы правы. Мужчина от неожиданности сказанного даже на миг сбился с такта. Мы кружились в танце, описывая большой круг по залу и проносясь мимо гостей. Через пару минут ректор сделал жест рукой, и к нам начали присоединяться другие пары. На будущее обещаю вас часто не беспокоить, по возможности справляясь своими силами и зельями. Неприлично врываться в чужую семью, когда заблагорассудится. Семью? Не поняла, это он о какой семье сейчас? Не смотрите на меня так. Вы ведь когда-нибудь выйдете замуж, обзаведётесь детьми и будете мирно жить в Марте, работая в лавке тётушки, верно? Согласитесь, не самый худший вариант. Хмыкнула равнодушно, пожав плечами. Есть одно но. Кроме меня, вы подходите ещё нескольким десяткам защитников. Советую найти мужа в вашем маленьком городке неревнивого, который с полным спокойствием будет относиться к появлению в вашем доме такого количества мужчин. Уколоть меня, значит, решил. Даже если моим мужем вдруг станет кто-то из защитников, ему всё равно придётся терпеть присутствие других мужчин. Если вашим мужем станет кто-то из защитников, терпеть не будет. Огненные слишком ревностно относятся к тому, что принадлежит им. И вы? Даже не знаю, зачем спрашивала, но игра в укали меня затягивала. Я — Нет. — Тогда, может, вы женитесь на мне? Рука на моей талии сжалась с такой силой, что я чуть не вскрикнула. В этот момент музыка стихла. Танец закончился. Это было к лучшему, потому что ректор после моих слов замер, как вкопанный, прожигая взглядом. И я никак не могла понять, какие эмоции сейчас в этих почти черных глазах. Точно удивление. И что-то еще, что скрывалось очень глубоко и было никому недоступно. Зал разразился аплодисментами. Торжественное открытие бала состоялось. И теперь вечер пойдет свободнее и веселее. Ректор молча проводил меня в сторону под рук, весь путь значительно сжимая мою ладонь. Да, видимо, мое предложение пришлось мужчине не по вкусу. — Конечно, безродная девица посмела предложить ему такое. — Оставляю вас в компании, подруг, и, пожалуйста, приглашение драконов не принимайте. И это «пожалуйста» прозвучало как угроза изустогненного. — Что это с ним? — Лейс дергнула меня за руку. — Просто ректор сегодня не в настроении. — Я не могу. И хитно улыбаясь, закатила глаза, и подруга захихикала. А знаешь ли, вы очень гармонично смотритесь вместе. А идеальное сочетание ваших нарядов для праздника прямо кричит: мы пара. Он всё продумал. Айри кивала головой в подтверждение своих слов. Я понимала. Он сделал всё, чтобы никому и в голову не пришло, что нас заставили быть парой на сегодняшнем вечере. От счастья я была благодарна Дарлартаку за возможность сейчас быть здесь в красивом платье и танцевать с шикарным мужчиной. А тот факт, что он периодически меня злил, будем считать издержками. Обязательно нужно его поблагодарить, а то как-то некрасиво получилось. Лэйс потянула меня за руку, и я поняла, куда мы направляемся. Повсюду были расставлены небольшие столики с разными вкусностями и напитками на любой вкус. Ничего из этого я никогда не видела, поэтому хотелось попробовать всё понемногу, особенно шарто. Лёгкий алкогольный напиток, который пили предпочтительно дамы. Схватив бокал, сделала глоток. Невероятно вкусно. Пей маленькими глотками. шептала на ухо Лэйс: "Иначе быстро опьянеешь". К нам подлетела Айри и выхватив бокалы из моих рук, залпом выпила почти половину. Мы вопросительно переглянулись. "Кажется, я влюбилась, девочки". Подруга возбуждённо дышала. "Георг самый невероятный, и ещё За эти 2 недели он взял дополнительные уроки танцев, и теперь я уверенно могу принимать его приглашения. И всё ради меня, Айри расплылась в довольной улыбке. Дорогая, мы рады, обняла крепко подругу, искренне желая ей счастья. Наконец-то нашу неприступную Айри завоевали. И она теперь так же, как и Лейс, будет рассказывать нам о своём мужчине. Ну, а мне достаются теперь уже две подруги, которые будут впадать в практически бессознательное состояние, когда их мужчины будут призваны в рейд. Тоже что ли защитника себе найти, чтобы не отбиваться от коллектива. Меня несколько раз приглашали на танец: Крат, Георг и даже Эд. Я принимала приглашение только если музыка была мне знакома. Учитель по танцам не успел обучить меня всему. Дар Лартак против не высказывался, спокойно наблюдая за мной с противоположной стороны зала. Казалось, он в полной мере удовлетворён моими партнёрами. Сам же, однако, никого не приглашал, увлечённо беседуя с мужчинами, видимо, защитниками из других академий. Объявляется белый танец. Дамы могут пригласить понравившегося кавалера. У меня чуть челюсть не отпала, когда мимо нас, откровенно веляя бёдрами, уверенной походкой прошагала Трэсси, направляясь в сторону ректора. Ой, что сейчас будет? Лейс силой дёргала меня за руку. Да вижу я Лейс, Не знаю, что говорила ему змеюка, но лицо мужчины скривилось, как будто в данный момент он жевал самый кислый лимон из всех возможных. Но на танец согласился. В белом танце дамам не отказывают. Это считается неприличным. Мы внимательно наблюдали, как огненный ведет за руку Трейси в центр зала. Я не испытывала к дар лартаку пламенной любви, но именно сейчас, когда он танцевал с Трейси, одетой в это красное безобразие, ревность неприятно кольнула где-то в груди. Что это со мной? Мы пара всего на один вечер, и оба, честно говоря, не в восторге от этого. Или нет? Трейси старалась прижаться плотнее к ректору. а он в свою очередь максимально отодвинутся. Их танец походил на игру в кошки-мышки. Вот только мышкой был мужчина, а навязчивая кошка не желала понимать, что мышка не искрит радостью от навязанного танца. В этот момент я осознала: у змеюки нет шансов. Мы пойдём к Рату и Гёргу. Ты не обидишься, если оставим тебе одну? Лейс с виноватым видом смотрела на меня, наверно опасалась, что какая-нибудь девушка может пригласить на танец её жениха. Конечно, нет, девочки. Подруги быстро удалялись в направлении мужчин, стоявших на противоположной стороне зала, а мне захотелось на воздух. Нужна небольшая передышка. Я осторожно пробиралась сквозь толпу гостей в сторону лестницы на второй этаж. Именно здесь располагались уютные балкончики с видом на город Арт, который уже светился множеством ярких огоньков в ночи. Вышла на небольшое пространство, подойдя к перилам. Свежий ночной воздух приятным холодком пробежал по коже, отрезвляя и проясняя мысли. Прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. В нос ударил приторно-сладкий запах, совсем незнакомый. Резко повернувшись, практически уткнулась в грудь высокого, черноволосого, красивого мужчины. Подняла глаза, столкнувшись с ярко-янтарными продолговатыми зрачками. — Дракон! — Добрый вечер, Оливия! Мужчина, взяв мою правую руку, слегка прикоснулся губами к тыльной стороне, выказывая уважение. Добрый. Я замялась, не знаю, с кем разговариваю. Разрешите представиться. Амараскар, старший сын короля Амадора. Простите ваше высочество, я не знала. И не могли знать, а вот о вас теперь знают все. Слащавая улыбка растянула лицо дракона. Лекарь, который подходит всем. Невероятно. Вы преувеличиваете мои таланты не всем, а многим. О, нет, Аливия. Это вы преуменьшаете свою значимость. Дракон придвинулся чуть ближе, обволакивая меня сладким облаком. Он говорил почти шёпотом, и этот шёпот убаюкивал, умиротворял, заставляя тянуться к его владельцу. Мне кажется, что в этом королевстве ваши таланты слишком преуменьшают. Вы достойны большего. В королевстве драконов у вас будет всё, чего только можно пожелать. Лёгким, почти невесомым движением он заправил выбившуюся у меня прядь волос за ухо. Прикосновение почти невесомое вызвало волну мурашек. Перед глазами поплыл туман, и я чувствовала, как меня окутывала чужая магия. Да, именно магия. Осознала, что не могу даже пошевелиться. А высочество стояло ко мне уже вплотную. Но запах, который исходил от дракона, мне уже не нравился, тошнотворный. Хотелось отряхнуться, скинуть его с себя и уйти, но я почему-то не могла. Глаза с длинными зрачками смотрели прямо на меня, и мне казалось, что в них искорками вспыхивает пламя. Оливия, я повсюду ищу свою пару. Голос ректора заставил дракона сделать шаг назад. Дарлар так подошёл сзади. Его рука скользнула по моей талии, переместившись на живот. И вот я уже прижата спиной к широкой груди. Прошу прощения, Ортус. Не знал, что она настолько твоя пара. Драконис ещё растянулся в хомоватой улыбке, не сводя взгляда с руки ректора на моём животе. И пусть этот жест означал это моё, и я ни с кем делиться не собираюсь, но именно сейчас я был благодарен Дар Лартаку. Он избавил меня от общества и липкой приторной магии чешуйчатого. Мы изучали драконов как собственных и всех существ. Их магия, когда пожелают, могла иметь одурманивающее действие. Чары любви, как их называли, вызывали в девушках желание отдаться дракону, не думая о последствиях. А когда магия рассеивалась, и они понимали, что произошло, было уже слишком поздно. Драконы неоднократно пользовались своей особенностью в личных целях. Например, получить в жёны принцессу для укрепления политических отношений. И плевать, что, возможно, принцессу уже влюблена или помолвлена. Драконий ще удалился, оставив нас наедине. "Спасибо", прошептала мужчине. Он так и стоял у меня за спиной, не убирая руку. Я вовремя заметил ваше отсутствие. Ответный шёпот на духах. Постарайтесь отказаться от общения с драконами в избежание неприятных последствий. Слушаюсь и повинуюсь, господин ректор. Он не видел моей улыбки, но я чувствовала, тоже улыбался. Мы так и стояли, молча вглядываясь в огни ночного города, раскинувшегося перед нами. Удивительно, Шикарное платье, бал, танцы и угощения померкли. Весь мой мир сейчас сузился до размеров балкончика и стоявшего за моей спиной мужчины.